А может залечь годков на сто? Правда, я не уверен в состоянии или хоть одна страховая компания предложить мне столь длительный анабиоз. Тут под воздействием виски мне в голову пришла поистине дьявольская мысль. Вовсе не обязательно дожидаться смерти Бел. Если я стану, скажем, лет на 30 моложе ее, то сделаю остаток жизни моей бывшей возлюбленной просто невыносимым. Лучшие вместе женщине и не придумать.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 С кошками всегда так. Или вы безропотно выполняете принятые на себя обязательства, или бросаете беднягу на произвол судьбы, обрекая на одичание и разрушаете его веру в высшую справедливость. Как Белл разрушила мою веру. «Так-так, Дэнни, об этом лучше не вспоминать. Нечего киснуть. Ты ведь не укроп моченый»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 «Над каждой кабинкой среди потолочных украшений зеркальц. Видите?» «Я знал, что вы пришли с котом, потому что видел его отражение в зеркале». Я выгнулся, как он сказал, и взглянул вверх. На потолке среди разной мишуры были спрятаны кусочки зеркала. Они располагались под таким углом, что с места кассира весь зал просматривался, как в перископ. «Мы вынуждены были так сделать». Он словно бы оправдывался.